Глава первая Снег продолжает кружить, а холод заставляет закутаться поглубже в ворованную куртку и натянуть пониже кепку. Дубак. Я нашла эту проклятую школу через три дня после того, как покинула базу номер восемь. Если честно, даже не хочу вспоминать время, которое прожила на восьмерке и девятке. Ничего хорошего мне это не принесло. Желаю перечеркнуть все, что было со мной до попадания в Берримор. Мечтаю вычеркнуть из памяти семейства Келлер. Полковника, которая убила маму, продала сестру и доме, а меня заставила пойти к своему чудовищному сыну. Хочу забыть Зейна, те чувства, что начала испытывать к нему. Раньше, еще до того, как я попала на девятку, Зейн казался мне тем человеком, которого сама судьба подарила мне. Он сильный, смелый, серьезный. Я хотела быть с ним, жить на восьмерке и испытывать мгновения радости, которые мы могли бы разделить вместе. И уж, поверьте, я бы возвращала эти подарки с утроенной силой и рвением. Хотела быть обычной девчонкой и встречаться с парнем, который казался плохишом, выяснять отношения, целоваться и обниматься, думать, что для него я та самая единственная и неповторимая. Быть беззаботной, насколько это возможно в наших реалиях. Но и прекрасный Зейн предал меня. Он вошел в доверие, а потом обманул, хотя мог сказать, что сестры на восьмерке уже нет, и тогда я бы поступила по-другому. Он прогнал Ларри. И теперь неизвестно, возможно, младший Келлер виновен не только в неизвестности местоположения моего друга, но и в его смерти. Но больше всех я хочу забыть Закари. Вот кто оказался самым плохишом из всех, кого я только могу припомнить. По многим причинам желаю вычеркнуть его образ из своей головы, но не могу. Я буквально чувствую, как он дышит мне в спину. Ощущаю презрительный взгляд голубых глаз. Слышу колючие слова. За три дня я много думала, и, к сожалению, во всем, что произошло со мной, я не могу винить только семью Келлер. Ведь большую часть я сделала своими руками. Это именно я привела маму, сестру и Ларе на восьмёрку. Я начала заигрывать с Зейном, старалась угодить полковнику. Я оказалась на девятке, я пыталась обмануть Зака. Моей вины в случившемся ровно половина, но я об этом думать не хочу. Проще ненавидеть кого-то, нежели себя, так ведь? Рассуждать о прошлом, конечно, занимательно, но меня сейчас куда больше интересует будущее. Нужно найти защиту, попасть в какую-то общину или же на военную базу. У меня есть вакцина, и я должна воспользоваться ею по максимуму. Картинка в Берриморе отличается от того, что я видела в двух предыдущих городах. Берримор намного больше, чем я предполагала. Здесь уйма военной техники. Вот только нет тех, кто сможет ею управлять. Здесь нет никого. Пустота и отголоски смерти гуляют по узким улочкам города. Куда делись люди? Неужели все мертвы? Это же просто невозможно. Ветер завывает. Он словно хочет поговорить с кем-то, но в ответ ему тишина. Смерть витает по пустынным улицам и приносит с собой разочарование для любого, кто ищет компанию. Я же вообще не хочу видеть людей. Я поняла это за последние трое суток. Уже столько раз наступала на грабли под названием «Доверие», что еще один удар черенком по голове я не выдержу. Если нет людей, то нет и соблазна довериться им». Единственный, кому я могу доверять, — это Волк. Он предан мне, как и я ему. Эти три дня показали, что мы одна команда. Школа — единственное место, которое продолжает жить. Я видела, как на огороженную территорию въехал желтый автобус. Оттуда вышли трое мужчин в балахонах, сшитых из детских вещей. Они вывели трех девушек и быстро спрятали внутри достаточно внушительного здания. Все окна заколочены наглухо. даже если я подберусь поближе, то единственным шансом попасть внутрь будет парадная дверь. И что-то мне подсказывает, что ее охраняют. Сижу здесь уже больше часа, но других движений или даже звуков не наблюдаю. Только ветер и наше с Волком размеренное дыхание. Нужно понять, сколько людей находится внутри и там ли Лекса. Я не могу побежать в школу, очертя голову. Нужно быть хитрее. Импульсивность тут неуместна. Поднимаю лицо вверх и теперь вижу утреннее солнце. Оно холодное и далекое. С приходом снега изменилось многое. Стало холоднее, дороги скользкие. А предательские следы так и норовят выдать место моего расположения. Сам туман, он никуда не ушёл, но стал более слабым. Всего лишь тонкая вуаль на глазах смотрящего. Холод пробирает до костей. Моей одежды было недостаточно, и мне пришлось вскрыть машину. И это выглядело совсем не как в фильмах. Водительское окно было приоткрыто, и я просто выстрелила в него. Потом вытолкала треснувшее стекло внутрь и забралась в автомобиль. Нашла там мужскую куртку и бейсболку. Забрала все, натянула на себя и, сев на мотоцикл, поехала дальше. Самое странное то, что за все три дня я не видела ни одного зараженного. Они словно испарились. Надеюсь, эти твари боятся снега куда больше, чем дождя. Или же они приспосабливаются, а это более страшно. Жаль, что моей головной болью являются не только мутирующие люди. Есть вполне себе обычные, которые идут за мной следом. Я уверена, что Зак Рикеллер отправил за мной толпу своих солдат. Ему нужна вакцина, но мне она нужна тоже. Отдам ли я ее без боя? Безусловно, нет. Но если дойдет дело до открытого противостояния, то у меня нет иллюзий по поводу победителя. Мне закорь не одолеть. Честным способом — нет. Хватит витать в мыслях. Нужно найти подходящее место для слежки за школой. Чувствую, что Лекса там, но неподготовленной туда соваться не посмею. В присядку, двигаясь заброшенными машинами, перехожу на соседнюю улицу. Волк идет следом, я завидую, его шерсти. Выпрямляюсь в полный рост только после того, как осматриваю улицу с двух сторон. Разглядываю здание и понимаю, что мне нужно оказаться в многоэтажке, точнее, в квартире с окнами, выходящими на школу. Выбираю подходящий дом, достаю пистолет и, хрустя снегом, направляюсь туда. Подхожу к двери и смотрю на волка. Будем прикрывать друг друга, понял? Или я схожу с ума, или волк только что кивнул мне. Медленно толкаю дверь и попадаю в темноту помещения. Достаю из кармана фонарик. Узкий, но достаточно яркий луч света прорезает разрушенное пространство. Дом был явно для богачей. Холл просторный. Изобилие светлых тонов раздражает глаза. На первом этаже имеется ресепшн. Сейчас он полностью изувечен. Кругом грязные засохшие всплески крови. На полу и прилегающих поверхностях пыль толщиной с мизинец. Именно пыль немного расслабляет мои нервы. Тут давно никто не ходил. Волк первым поднимается по лестнице, а я более детально осматриваюсь внизу. Заглядываю за стойку ресепшн и нахожу там останки. В одном я благодарна холоду, который, как по мановению волшебной палочки, пришел в края, где его никогда не было. Теперь вонь от останков практически не чувствуется. Ищу запасные ключи от квартир, но меня встречает разочарование. Запасной в единственном экземпляре, и это магнитная карточка, которая не откроет мне ни одну из дверей. Электричества тут нет. Остается только надеяться, что двери разблокировались в момент, когда отключилось электричество. Возвращаюсь к лестнице и иду по следам волка. На втором этаже ничего интересного не обнаруживаю. Практически все двери заперты, кроме трёх. Вхожу в квартиры и рассматриваю дорогое убранство, которое не помогло ни одной из живших здесь семей. Все мертвы, живых нет. Если судить по фото, в рамках и количеству останков, разбросанных вокруг, никто не спасся. Поднимаюсь дальше. На третьем этаже заперта всего одна квартира, остальные двенадцать разрушены и разграблены. «Нахожу подходящее помещение. Это угловая квартира. Из ее окна я могу рассмотреть не только школу, но и подъезд к ней. Идеально. Целая квартира мне ни к чему, но вот комнату придется защитить от незваных гостей. Выглядываю в окно. Пожарной лестницы нет. Жаль, был бы отличный путь к отступлению. Я уже однажды вышла со второго этажа. С третьей мне вряд ли настолько же повезет. Медленно выхожу из комнаты, которая соответствует моим требованиям, и иду обследовать остальное помещение. Убираю фонарик и двумя руками сжимаю рукоять пистолета. В трех комнатах и ванной пусто, а вот на кухне разбросаны кости, на окне засохшая кровь, как и на серебристом кухонном гарнитуре. На стене висит портрет девушки в полный рост. Она облачена в дизайнерские шмотки, Ее широкая улыбка способна осветить все вокруг, а светлые волосы собраны в идеальный высокий хвост. Красивая была. Перевожу взгляд на разбросанные кости и ничего не чувствую. Мне даже не жаль, что девушку постигла такая ужасная смерть. Многим не повезло, и богатым, и бедным. Я сломалась, действительно сломалась. Даже не думала, что есть люди, которые ничего не испытывают. Я больше не чувствую и половины эмоций, которые еще недавно бурлили во мне, словно закипающая лава. Единственное, что непреклонно со мной, — это холод и боязнь того, что Закари Келлер рано или поздно найдёт меня. О, я уверена, что он ищет, но не меня, а вакцину, которую я спрятала еще сутки назад. Шорох за спиной даже не заставляет меня вздрогнуть. Резко оборачиваюсь и навожу пистолет на дверной проем. «Опасности нет, это волк вернулся». «Нужно обустроиться», — говорю ему и убираю пистолет в карман на бедре. И тут начинается уборка углового помещения. Я выкидываю из нужной комнаты все, что может помешать мне при побеге. Бесполезная тумбочка, шторы, светильник на высокой ножке. Успокаиваюсь только, когда там остается кровать и больше ничего. Уставшая, опускаюсь на единственный интерьер мебели. И смотрю на дверь. Да, она запирается изнутри, но этого мало. Если мне не посчастливится нарваться на зараженных, я побегу сюда. И тогда эта хрупкая преграда разлетится на мелкие щепки, а меня, вероятнее всего, съедят. Нужно сделать засов или что-то вроде этого. Слава богу, дверь открывается внутрь комнаты, а не наружу. Поднимаюсь и отправляюсь на поиски нужных инструментов. Молоток, гвозди, доски. Что еще нужно я без понятия и в квартире блондинки мне ловить нечего, но я все же обследую ее кухню и нахожу наполовину пустую бутылку виски уношу ее в комнату ставлю возле кровати и отправляюсь дальше когда я найду лексу мы отметим это событие вхожу в соседнюю квартиру волк остается у повисшей на петле двери сразу же отправляюсь в ванную открываю шкаф И достаю увесистый кожаный чемодан. Открываю его и улыбаюсь находке. Инструменты и гвозди. По закрытым коробкам. Могу судить, что ими никто никогда не пользовался. Закрываю чемодан и возвращаюсь в квартиру блондинки. Доски найти легче легкого. Собираю их прямо в коридоре. И уже через 30 минут мне удается сделать восемь петель. По четыре с каждой стороны. Сверху укладываю доски, и получается более крепкая защита, чем заводской замок. Пока я тарабанила молотком по гвоздям, никто не появился. Если бы я не увидела людей в школе, то решила бы, что во всем мире остались только я и волк. Убираю засовы, прикрываю за собой дверь и обращаюсь к волку. А теперь нужно идти к мотоциклу. Снова достаю пистолет, и мы медленно идем к выходу из здания. На улице стало немного теплее, спасибо за это солнцу. Белый настил сверкает ярче звездного неба. Снег — это красиво, но холодно. Проходим три улицы и заворачиваем к парковке у одного из городских учреждений. Мотоцикл я накрыла брошенным брезентом, который стащила с соседнего автомобиля. Скидываю его и снимаю полупустые канистры с топливом. Их нельзя тут оставлять, кто-то достащит. Поднимаю рюкзак, что валяется у переднего колеса. Закидываю его на плечи, беру канистры. К сожалению, пистолет приходится отправить в карман, да и сам мотоцикл я взять не могу. Слишком много шума он создаст. «Теперь ты на защите», — говорю я волку. В этот раз он не кивает. Отправляемся обратно, и я максимально напрягаю слух. Не может быть такого, что в городе никого не осталось. Может, выжившие прячутся где-то. Или их эвакуировали. Наличие танков и бронетехники на дорогах говорит о том, что, по крайней мере, власти старались это сделать. Да плевать на людей. Что стало с заражёнными? Они-то где? Возвращаемся без происшествий, и меня это уже напрягает. Не может быть так спокойно. Канистры и рюкзак заношу в комнату. Также забираю стул из кухни и ставлю его у окна. «Волк!» — зову я друга. Куда он делся? Осматриваю квартиру, но не нахожу его. Все три дня он куда-то уходит. Думаю, волк добывает себе еду или друзей ищет. Но каждый раз я боюсь, что он не вернется, и я останусь совсем одна. Я и так наполовину морально покалечена. Но если с волком что-то случится, и он исчезнет из моей жизни, я сломаюсь окончательно. Оставляю дверь приоткрытой. Сажусь на стол, укладываю пистолет на подоконник. и наблюдаю за школой. Лекса там, я почти уверена. Во-первых, полковнику не было смысла лгать. Во-вторых, я чувствую, что она там. Есть ведь материнский инстинкт, невидимая связь между близнецами. Может, существует и сестринская связь. Может, Лексе вовсе и не нужно спасение. Но именно мысли о нем заставляют меня что-то делать. Всегда нужна цель. И моя в данный момент. Найти Лексу и залечь на дно. Может, через пару-тройку лет Закри перестанет меня искать. Около двух часов я провожу в ожидании чего-то, какого-то знака. Все тихо. Слишком тихо. Что они вообще там делают? Вспоминаю фанатиков в странных балахонах, сшитых из детских вещей, и становится жутко. Эти люди поехали головой, и просто выторговать сестру у них я не смогу. Даже за вакцину. И главный у них барон. Кто в трезвом уме назовет себя бароном, фанат Мюнхаузена, меня клонит в сон, а ведь даже солнце еще не село. Эти три дня я практически не спала урывками в брошенных машинах на заднем сиденье вместе с волком. А вот и он. Оборачиваюсь к двери и наблюдаю, как в комнату входит волк. Щель я оставила слишком маленькую, и от габаритов его тела она раскрывается еще сильнее. В пасти моего единственного друга. Добыча. С серой шерсти капает кровь и морает и без того грязный пол. Боже, волк, кто это? Зверь подходит ко мне и опускает добычу прямо у моих ног. Это не кролик, как я подумала ранее. Это кошка. Спасибо, но я не буду. Отхожу от окна и отправляюсь к двери. Запираю всевозможные запоры и падаю на кровать, укутываюсь в одеяло, прячу пистолет под соседнюю подушку. Меня моментально уносит в сон. Я слышу всего лишь два хруста костей несчастной серой кошки. Просыпаюсь ночью. Разлепляю веки и быстро шарю под подушкой. Нащупываю пистолет и поднимаюсь с кровати. Внутри стало холоднее. Облачко пара вырывается изо рта. За окном светит полная луна. Медленно иду к двери, у которой, навострив уши, стоит волк. Моментально забываю о сне. За дверью кто-то есть. Определенно различаю шаги, тихие и осторожные. Опускаю руку на голову волка, иначе он может наделать шуму. Шаги затихают прямо напротив двери. В голове всплывают слова Зака «Отойди с линии огня». Я словно слышу его голос и даже вздрагиваю от этого. Присаживаюсь на одно колено. Если там кто-то вооруженный, то мне может не поздоровиться. Сердце отбивает ритм танго. Ручка начинает шевелиться. Медленно и плавно опускается вниз. Убираю ладонь с головы волка и берусь за пистолет двумя руками. Поднимаю дуло. Скорее всего, на этом расстоянии находится голова. Но это может быть не опасный человек, а тот, кто ищет убежище. Опускаю пистолет туда, где, вероятно, находятся ноги. Снимаю предохранитель, и щелчок выходит слишком громким. А потом тишина. Незнакомец за дверью тоже услышал характерный звук оружия «Чёрт!». «Александрия Брукс?» — спрашивает голос за дверью. И я узнаю его. Прихвостень полковника, мерзопакостный Логан. За все время я слышала от него не больше пары фраз, но этот тяжелый утробный голос не спутаю ни с чьим другим. Он дергает дверь, но она не поддается. «Я знаю, что ты там». Волчьи следы ведут прямо до двери. Косо смотрю на волка и тут же возвращаю внимание на преграду в виде двери. Встаю у стены и прижимаюсь к ней спиной. «Что тебе тут нужно?» — спрашиваю я. «Открой дверь. Может, мне еще станцевать?» «Это лишнее. Меня послала полковник». «Вот уж не ожидала. Зачем?» «Тишина длится слишком долго». Если я начну выбивать дверь, то сюда сбегутся зараженные, говорит Логан. Их нет. Есть. Я видел уже троих, и это только за сегодня. С сожалением смотрю на свои изобретения в виде засовов, опускаю пистолет. Зараженные опаснее Логана. Их может быть куда больше, чем я смогу убить. Ты один? Да. Отойди от двери. «Оружие! Оставь за порогом! Все оружие!» Слышу копошение в соседней комнате, а потом короткое «Готово!» Сначала снимаю доски, потом отпираю дверь, распахиваю ее и направляю пистолет четко в голову Логана. Мужчина стоит совершенно без эмоций, его форма в крови, несколько капель красуются на лице. Капли настолько крупные, что даже в слабом свете луны из окна я это отчетливо вижу. Бросаю взгляд на оружие. Несколько пистолетов, автомат, ножи и звездочки. Все лежит в метре от ног незваного гостя. «Входи!» — говорю я и сторонюсь от его огромной фигуры. Если он будет внутри, у меня появится возможность побега. Но все припасы и оставшееся топливо внутри комнаты. Черт! Логан входит. Его руки все так же подняты. Волк не отходит от меня, я чувствую его тепло правым бедром, к которому он прислоняется. «Зачем ты здесь?» «Полковник хочет, чтобы ты вернулась». «Какого хрена? Для чего?» «Это мне неизвестно». Логан быстро осматривает помещение и возвращает взгляд на меня. «Это не входит в мои планы», — произношу я. Волк беспокойно ходит у моих ног. Полумрак комнаты придает больше жути, чем хотелось бы. Твердо держу пистолет и говорю. Я не вернусь. Полковник знает, для чего я тут. Она сама меня отпустила, я не сбегала. Логан кивает и поворачивается в сторону выхода. Так просто. Мужчина делает пару шагов, наклоняется и бросается в мою сторону. На один удар сердца происходит слишком много действий. Я спускаю курок. Пуля вылетает, но проходит над головой противника. Логан сбивает меня, и мы вместе падаем на пол. Больно ударяюсь спиной. Пистолет куда-то улетает. Волк бросается на мужчину и впивается клыками ему в руку. Стараюсь оттолкнуть от себя противника, но он словно не обращает внимания на мои попытки сдвинуть махину. И на волка, который уже пустил кровь по руке Логана. Логан смыкает пальцы у меня на шее и сдавливает. Комната заполняется хрипами, рычанием волка и звуками возни. Перестаю отталкивать Логана и на мгновение расслабляю тело, прикрываю глаза. Практически сразу же Логан отпускает меня, но по-прежнему сидит на моих бедрах. Мужчина тянется свободной рукой назад и достает нож. В это время моя правая рука нащупывает горлышко бутылки виски, которая осталась у кровати. Мы одновременно замахиваемся. Я на Логана, он на волка. но я оказываюсь быстрее, бью по голове. Логан кричит и матерится, на меня летят осколки стекла и брызги алкоголя. «Волк, отпусти!» Хриплю я, и друг послушно оставляет руку Логана. Стараюсь скинуть его с себя, но на мгновение перед глазами мелькает лезвие. Он хочет причинить вред волку. Ну уж нет. Моя рука по-прежнему сжимает горлышко разбитой бутылки. Замахиваюсь. И с криком втыкаю его прямо в горло Логана. Нож со звяканьем падает на пол. На меня течет тёплая кровь. Вынимаю осколок, и Логан падает на меня. С трудом выбираюсь из-под мужчины, отползаю к кровати, прижимаю к себе колени и наблюдаю за тем, как Логан пытается зажать рану на шее. Но, видимо, я перерезала что-то жизненно важное. Кровь быстрым потоком заливает все вокруг». Не проходит и 30 секунд, как попытки Логана спасти себя прекращаются. Волк подходит ко мне и тычется носом в плечо. Опускаю руку ему на голову, и так мы сидим около часа. Я убила человека. Снова. Но я не чувствую того, что должна бы. Сожаления и ужаса, которые обуяли меня там, на парковке, когда я принесла в жертву своей жизни существование другого человека. Тогда я была более человечной. сейчас все изменилось логан именно он тогда привел маму в кабинет полковника но не он ее убил посторонний звук разносится из кучи оружия которое логан скинул при входе в комнату волк первым отправляется туда я следом за ним на самом верху горки лежит рация поднимаю ее и зажимаю канал приема связи логан Слышу я голос полковника. утирая с лица потоки крови, подношу рацию к губам. «Здравствуйте, полковник!» «Александрия, ты добровольно решила вернуться?» «Умно с твоей стороны!» Бросаю взгляд в комнату на ноги Логана. «Я бы так не сказала!» На какое-то время полковник берет паузу. Отворачиваюсь от бездвижных ног и сама вступаю в разговор. Зачем я вам нужна? Вы меня отпустили. Ты нужна Закари, значит, нужна и мне. Вернись на базу, и мы обсудим условия сотрудничества. Позволяю себе смешок. Поздравляю вас. Говорю я сквозь печальную улыбку. С чем? Возможно, с первым поражением в вашей жизни. Я не нужна Закари. Вы только что зря потеряли своего самого верного пса в лице Логана. Не ищите меня. Хочу отбросить рацию, но следующий вопрос заставляет не делать этого. «Зейн с тобой?» Теперь я беру паузу. «Почему вы так решили?» Напряженно спрашиваю я. Она не отвечает на мой вопрос. «Передай ему, что на базе номер восемь его больше никто не ждет. Полковник обрубает связь. Смотрю на черный предмет, как на нечто ядовитое. «При тут Зейн?» Что он сделал, что мать отказалась от него, хотя язык с трудом поворачивается, чтобы назвать это существо матерью. Меня это не касается. Семья Келлер больше меня не интересует. Наблюдаю, как волк ходит вокруг тела Логана. Я же опускаюсь к куче оружия и собираю все. Это мне точно пригодится. Логан сказал, что видел зараженных. Значит, я везунчик, ведь уже на протяжении трех дней... Мне удавалось избегать их общества. Складываю оружие у кровати, подхожу к окну и хмурюсь. Благодаря снегу и полной луне я вижу, как со стороны школы идут двое, мужчина и женщина. Они держатся за руки и быстро приближаются к воротам. Мужчина отпирает их, и они бегом несутся в сторону ближайшего здания, входят внутрь. Примерно через сорок минут они возвращаются в школу. «Интересно». Бросаю взгляд на волка, который так и кружит возле Логана. Кровь растеклась даже под кровать, но меня это не смущает. Подхожу к Логану, беру его за ноги и, приложив максимум усилий, тащу тело прочь от моей кровати. Спать в одной комнате с трупом я не планирую. Волк помогает мне, впивается зубами в штанину, и мы вдвоем вытаскиваем тело в коридор. Проверяю карманы Логана. Нахожу еще две обоймы для пистолета, три ножа и тонкую, но прочную нить. В длину она около сорока сантиметров, с двух концов деревянные ручки. Давка. Если приглядеться к потертостям на ручках, то можно понять, что Логан любил эту вещь и часто ею пользовался. Забираю все, что нашла, в том числе и рюкзак, который сразу не заметила. Он стоял у входа в квартиру блондинки. Запыхавшись, возвращаюсь в комнату. Скидываю одно из одеял на пол, прикрыв этим способом кровь и осколки. Запираю дверь и ложусь. Волк устраивается у моих ног. Я не сплю еще в течение часа, рассуждая о полковнике. Предпримет ли она очередную попытку найти меня? Думаю о парочке из школы и о волке, который в очередной раз спасал меня, несмотря ни на что. Опускаю руку волку на голову. Он рядом. Все хорошо.